Альма, Натаниэль и Ичимеи Дом в Секлиф был такой большой, а обитатели его так заняты, что детские игры никого не интересовали. Если кто-то и обращал внимание, что Натаниэль проводит долгие часы с маленькой девочкой, это любопытство быстро проходило, уступая место более насущным делам. Альма подавила свой невеликий интерес к куклам И научилась играть в скребл с помощью словаря и в шахматы с помощью одной только решимости, поскольку стратегическое мышление никогда не было её сильным местом. Натаниэль со своей стороны понял, что ему скучно собирать марки и жить в скаутских палатках. Они вместе готовили спектакли по пьесам, которые сочинял Натаниэль, и моментально ставили их на чердаке. Отсутствие публики им совершенно не мешало, потому что процесс был куда увлекательнее результата, и артисты не гнались за аплодисментами. Удовольствие состояло в обсуждении сценария и репетициях. Старая одежда, негодные занавески, ломная мебель и прочее рухлить на разных стадиях ветхости вот что служило материалом для создания костюмов, декораций и спецэффектов. Прочее дополнялось воображением. Ичимей, приходивший в дом Беласко без приглашения, тоже входил в театральную труппу, на вторых ролях, потому что актёр из него был никудышный. Мальчик компенсировал нехватку талантов своей феноменальной памятью и способностями рисовальщика. Он мог без запинки декламировать длиннющие монологи, навеянные любимыми романами Натаниэля, от Дракулы до Графа Монте-Кристо, а ещё ему поручали расписывать занавес. Но их товарищество, с помощью которого Альме удалось справиться с чувством сиротства и потерянности, просуществовало недолго. На следующий год Натаниэль поступил в колледж для мальчиков, устроенный по британскому образцу. И жизнь его в одночасье переменилась. Он не только переоделся в длинные брюки, но и столкнулся с безграничной жестокостью подростков, которые учились быть мужчинами. Натаниэль не был к этому готов. Он выглядел как десятилетний мальчуган, хотя ему исполнилось 14, он ещё не подвергся гормональной бомбардировке. Вёл себя как робкий интроверт и к несчастью увлекался чтением и был безнадёжен в отношении спорта. Натанею были недоступны бахвальство, жестокость и сквернословие, привычные для его соучеников. Он не был таким по натуре, но безуспешно пытался притворяться, и пот его был пропитан страхом. В первую среду на тенель вернулся домой с подбитым глазом и в рубашке, закапанной кровью из носа. Он отказался отвечать на расспросы матери, а Альме сказал, что ударился о древко знамени. В ту ночь мальчик описался в постели впервые за много лет. От стыда он затолкал мокрое просто не в каминную трубу. Их обнаружили только в конце сентября, когда затопили камины, комната наполнилась дымом. Объяснение о пропаже постельного белья Лиллиан тоже не добилась, но догадалась о причине и решила принять решительные меры. Она пошла к директору школы, рыжеволосому шотландцу с носом пьяницы. Он принял ее за штабным столом в кабинете с темными деревянными панелями под портретом короля Георга VI. Рыжий объявил Лилиан, что насилие в разумных пределах считается основным элементом педагогики в их школе. Поэтому здесь практикуются контактные виды спорта, сору учеников разрешаются на ринге в боксёрских перчатках, а нарушение дисциплины исправляется поркой по заднему месту, которую осуществляет лично директор. Мущин следует ковать. Так было всегда. И чем быстрее Натаниэль Беласко научится внушать к себе уважение, тем для него же будет лучше. Директор добавил, что заступничество Лилиан выставляет её сына в смешном свете. Однако, поскольку речь идёт о новом ученике, он в порядке исключения забудет об этом случае. Лилиан фыркнула и отправилась в контору мужа на улице Монтгомери. Она ворвалась к Исааку для серьёзного разговора. Но не нашла поддержки и у него. Не вмешивайся, Лилиан. Все мальчики проходят через такие обряды и инициации, и почти все выживают, сказал Исаак. Тебя тоже били? Конечно. И как видишь, результат совсем неплох. 4 года в колледже стали бы для Натаниэля невыносимой мукой, если бы он не нашёл поддержку там, где меньше всего мог ожидать. В субботу, увидев царапины и синяки, Ичимей отвёл его к садовой беседке и продемонстрировал возможности боевых искусств, которые изучал с тех пор, как начал стоять на ногах. Японец дал Натанелю лопату и велел противнику раскроить ему голову. Натанель подумал, что это шутка, и поднял лопату на манер зонтика. Потребовалось несколько попыток, прежде чем ону разумел инструкции, и напал на Ичимея всерьёз. Он сам не понял, как остался без лопаты, а ещё через секунду взлетел на воздух и приземлился на итальянские перила беседки под изумлённые восклицания стоявшей рядом Мальмы. Так Натаниэль узнал, что миролюбивый Такао Фукуда обучает своих сыновей и других мальчиков из японской диаспоры гибриду дзюдо и карате в съёмном гараже на улице Пайн. Он рассказал об этом отцу. который что-то слышала о таких единоборствах, начинавших приобретать известность в Калифорнии. Исаак Беласко отправился на улицу Пайн, не сильно надеясь, что Фукуда сумеет помочь его сыну. Однако садовник объяснил, что красота боевых искусств именно в том и состоит, что здесь требуется не физическая сила, а концентрация и ловкость в использовании веса и натиска противника. И тогда Натаниэль приступил к занятиям. Трижды в неделю по вечерам шофер привозил его к гаражу, где юноша сначала боролся с Ичимеей и другими малышами, а потом с Чарльзом, Джеймсом и ребятами постарше. Несколько месяцев у Натаниэля ныли все кости, прежде чем он научился падать без вреда для себя. Он перестал бояться драк. Юноша так и не поднялся выше уровня новичка. Однако и это было больше, чем умели парни в его школе. Скоро они перестали его избивать, потому что того, кто приближался к Натаниэлю с недобрым лицом, он отпугивал четырьмя гортанными выкриками и избыточными хореографичными стойками. Исаак Беласку никогда не спрашивал, есть ли польза от этих упражнений, так же как прежде притворялся, что ничего не знает об избиении сына. Но кое-что он, конечно, разузнал. Потому что в один прекрасный день приехал на улицу Пайн на грузовике с четырьмя рабочими, которые положили в гараже деревянный пол. Такао Фукудо долго и вежливо кланялся, но тоже не упомянул про его сына. Очобана Тэниле положила конец театральным постановкам на чердаке. Помимо уроков и усилий уходивших на самооборону, Юношу одолевали метафизические раздумья и странная озабоченность, которую мать пыталась излечить ложками масла из печени трески. Времени едва хватало на несколько партий в скрэбл и шахматы, и если Альме удавалось перехватить Натаниэля на лету, прежде чем он запирался в своей комнате и начинал терзать гитару. Парень открывал для себя джаз и блюз, но презирал модную музыку, потому что боялся окаменеть на танцплощадке, где сразу стало бы очевидно отсутствие у него чувства ритма. К фамильная черта всех Беласку. Он наблюдал со смесью сарказма и зависти за представлениями в стиле линди-хоп, которые Альмы Сочемей устраивали, пытаясь его развлечь. У детей имелись две заезженные пластинки и граммофон, который Лиллиан списала за непригодностью, Альма спасла из мусорного бака, а ячемии разобрал и заново собрал при помощи своих искусных зеленых пальцев и терпеливой интуиции. Школа, которая так несчастливо началась для Натаниеля, была для него пыткой и в последующие годы. Товарищи больше не охотились на него, чтобы отлупить, но подвергли четырем годам насмешек и изоляции. Ему не прощали интеллектуального любопытства, хороших оценок и физической неуклюжести. Он так и не избавился от ощущения, что родился не в том месте и не в то время. Ему приходилось участвовать в спортивных состязаниях, ведь это ключевой камень английского образования, и парень раз за разом страдал от унижения, когда прибегал к финишу последним или когда никто не хотел его брать в свою команду. В 15 лет нотанель начал стремительно расти. Родителям приходилось покупать ему новые туфли и удлинять брюки каждые 2 месяца. Недавно он был самым маленьким в классе, и вот уже оказался в середине. Росли ноги, росли руки, рос нос, под рубашкой проступали рёбра, а кодык на тойщей шее выглядел как опухоль. Так что он до самого лета ходил с шарфом. Юноша ненавидел свой профиль ощипанного стервятника и старался занимать место в углу, чтобы на него смотрели анфас. Он уберегся от угрей на лице одолевавших его врагов, но не от комплексов, свойственных этому возрасту. Натаниэль не мог поверить, что меньше чем через три года тело его обретет нормальные пропорции, черты лица придут в порядок, и он станет настоящим красавцем из романтического фильма. Он чувствовал себя уродливым, несчастным и одиноким. В голове крутились мысли о самоубийстве, как признался он Альме в один из моментов крайнего недовольства собой. "Это было бы расточительно, Нат. Лучше закончи школу, выучись на врача и отправляйся в Индию лечить прокажённых, а я поеду с тобой", ответила Альма не слишком сочувственно, потому что по сравнению с положением её семьи Экзистенциальные проблемы двоюродного брата выглядели смехотворны. Разница в возрасте между ними почти не чувствовалась, поскольку Альма развивалась быстро, а любовь к одиночеству делала её ещё взрослее. Мучения Натаниэля в круге его отречества казались вечными, а Альма в это время прибавляла в серьёзности, а также в стойкости, привитой ей отцом, и лелеемой, как ценнейшая из добродетелей. Она чувствовала себя покинутой двоюродным братом и жизнью. Она хорошо понимала, как растёт в Натаниэле отвращение к самому себе, потому что такое отвращение затронуло и её. Но в отличие от брата, Альма не позволяла себе расстраивать боль, вглядываясь в зеркало в поисках недостатков и лежала из-за судьбу. Её одолевали другие заботы. В Европе война разразилась как апокалиптический ураган. А она наблюдала эти события только в размытых черно-белых новостях в кино. Сцены, выхваченные из сражений, солдатские лица, покрытые несмываемым нагаром пороха и смерти, самолеты, поливающие землю бомбами, полет которых был зловеще грациозен, дымные всполохи взрывов, ревущие толпы в Германии, прославляющие Гитлера. Девочка уже плохо помнила свою страну, Дом, где она выросла, и язык своего детства, но семья всегда продолжала жить в её тоске. Альма держала на ночном столике портрет брата и последнюю фотографию родителей на пристани в Данциге, и она целовала их на ночь. Образы войны преследовали её днём, приходили во сне, и она не имела права вести себя как малышка, каковой на самом деле и была. Когда Натаниэль поддался самообману, считая себя непризнанным гением, и Чимии сделался её единственным наперсником. Мальчик не сильно подрос, и теперь Альма была выше его на полголовы, но в Чимии была мудрость, и он всегда находил, чем отвлечь подругу, когда её осаждали кошмарные видения войны. И Чимии каждый раз выдумывал способ, чтобы добраться до Сиклиф. на трамвае, на велосипеде или на садовом грузовичке, если отец или братья соглашались взять его с собой. Обратно Лилиан отправляла его со своим шофёром. Если 2-3 дня проходили без встречи, дети ночью прокрадывались к телефону и разговаривали шёпотом. Даже самые банальные реплики в этих потайных беседах приобретали многозначительную глубину. Детям не приходило в голову попросить разрешения позвонить. Они полагали, что телефон от использования изнашивается и, следовательно, для маленьких не предназначен. Беласку внимательно следили за новостями из Европы, которые становились все более непонятными и тревожными. В оккупированной немцами Варшаве 400 тысяч евреев стеснили в гетто площадью в 3,5 квадратных километра. Самуэль Мендель прислал из Лондона телеграмму, из которой Беласку узнали, что родители Альмы попали в гетто. Деньги Менделем не помогли. В первые же дни оккупации Польши они лишились и собственности, и доступа к швейцарским счетам. Им пришлось покинуть семейный особняк, конфискованный и превращённый в администрацию для нацистов и их приспешников. А прежним владельцам досталась та же неописуемая нищета, что и прочим обитателям гетто. И тогда Мендели поняли, что у них нет ни единого друга среди собственного народа. И это было всё, что удалось выяснить Исааку Беласку. Связаться с Менделями не было никакой возможности, и все попытки их вызвать не принесли результатов. Исаак воспользовался своими связями с влиятельными политиками, включая двух сенаторов из Вашингтона и военного министра, вместе с которым учился в Гарварде. Но ему ответили неясными обещаниями, которые не были исполнены. Потому что этих людей волновали куда более важные дела, чем спасательная экспедиция в Варшавский ад. Американцы наблюдали за событиями скорее выжидательно. Они всё ещё надеялись, что эта война по другую сторону Атлантики их не затронет. Хотя правительство Рузвельта вело хитроумную пропаганду среди населения, настраивая людей против немцев. За высокой стеной Варшавского гетто евреи жили на последнем пределе голода и страха. Ходили слухи о массовой депортации, о мужчинах, женщинах и детях, которых загоняют в грузовые поезда, исчезающие в ночи. О том, что нацисты хотят истребить всех евреев и другие нежелательные элементы, о газовых камерах, печах крематория и о других ужасах, которые невозможно было подтвердить, так что американцам в них не верилось.